Глава 31. «Слушай, дочка», — сказал полковник, — «хватит говорить о великих мира сего, о больших шишках, которых у нас в одном Канзасе больше, чем на всех ваших кипарисах. В пищу они не годятся, это чисто канзасский продукт. Но мы на фронте их получали большими порциями. Каждый божий день они входили в паёк. А пайки у нас были разные, одни получше, другие похуже». «Так мы и воевали. Скучная эта материя, хоть и поучительная. Вот как бывает на войне. Не знаю только, кому это интересно. Вот как это бывает. В 13.00 красные передают, что двинутся вслед за белыми. В 13.05, запомни, если можешь, дочка, это пять минут второго. Синие запрашивают. Надеюсь, ты знаешь, кто такие синие. «Сообщите, когда выступаете». Красные сообщают, что двинутся вслед за белыми. Видишь, как просто. Каждый может поупражняться в этом перед завтраком. «Но не могут же все служить в пехоте», — в полголоса сказала девушка. «Пехотинцев я уважаю больше всего на свете, кроме разве что хороших честных летчиков. Пожалуйста, рассказывай, а я тебя обниму». «Хорошие летчики молодцы, их и надо уважать», — сказал полковник. Он поднял глаза, посмотрел, как мерцает свет на потолке. и с отчаянием вспомнил о потерянных батальонах и загубленных людях. Никогда больше не будет у него такого полка. Никогда. Правда, не он его сколачивал, он получил его в наследство. Но какое-то время полк доставлял ему огромную радость. Теперь половина его убита, а остальные покалечены. Кто был ранен в живот, кто в голову, в руки или в ноги, в шею, в спину, Кому повезло — в ягодице, кому нет — в грудь. В лесу людей ранило в такие места, куда ни за что не попало бы в открытом поле. И раненые становились инвалидами на всю жизнь. «Это был хороший полк», — сказал он. «Можно даже сказать, прекрасный полк, пока я не уничтожил его по приказу начальства». «Но зачем слушаться чужих приказов, если ты знаешь, что они неправильные?» «В нашей армии ты должен слушаться, как собака», — выяснил полковник. «Одна надежда, что тебе попадется хороший хозяин». «А какие тебе попадались на самом деле?» «Хорошие мне попадались только два раза. После того, как я сам стал командовать, мне часто попадались славные люди, но хорошие хозяева только два раза». «И поэтому ты сейчас не генерал? Мне бы так хотелось, чтобы ты был генералом. «Мне тоже», — сказал полковник. «Хотя, может быть, и не так, как тебе». «А ты не попробуешь заснуть? Засни, я тебя прошу». «Хорошо», — сказал полковник. «Я подумала, что если ты заснешь, ты хотя бы во сне избавишься от дурных воспоминаний». «Хорошо», — сказал полковник. «Большое тебе спасибо. Что поделаешь, господа? Повиноваться удел мужчины».